27. Алексей. Слоняюсь по аэропорту уже несколько часов. Рейс задержали, о чём я узнал, когда позвонил в справочную Магадана. Сильный ветер и плохая видимость не позволяют воздушному судну взлететь. Единственный плюс Маша в зоне доступа, но мои звонки остаются без ответа. Сбился со счёта, сколько раз набрал её номер. И да, она права. Невозможность связаться с абонентом невероятно злит и подталкивает нажимать на вызов снова и снова. В 10:00 вечера понимаю, что самолёт уже не прилетит или совершит посадку в промежуточном аэропорту из-за погодных условий. После свадьбы, разговора с отцом и примирения с братом чувствую себя великолепно. Для полного счастья не хватает лишь Маши, но она упрямо не желает идти на контакт. Еду домой. А телефон оповещает о входящих сообщениях. Филиппов с утра с меня не слезает, отправляя пачками документы для рассмотрения и согласования, постоянно напоминая: "Вернись я возбученный срок, подобных проблем бы не было. Что сделано, то сделано. Зато я добился своего". Машу, о встрече, проекты и сделки Бесконечная карусель, из которой даже по собственному желанию выскочить не так просто. Этим и занимался в процессе ожидания рейса из Магадана: сверкой, просмотром, внесением изменений и переговорами в телефонном режиме. Чувство неудовлетворённости разъедает изнутри, когда понимаю, что мои ожидания не оправдались. Мысленно прокручиваю варианты развития событий и последствия встречи с Машей. моих нелепых объяснений и извинений. Девушка может встать в позу, и мне придётся значительно постараться, чтобы вновь завоевать утраченное доверие. Не так легко она открывается, а разочаровавшись, выстраивает стену, не позволяя пробиться сквозь неё. Утром первым делом набираю заветный номер, вновь в ответ не получая долгожданного алло. Протяжные гудки отзываются гулким эхом по нервам. Злюсь в первую очередь на себя. Объясни я Маше всё в первую ночь на маяке, когда она жаловалась на некоего мельника, сейчас было бы намного меньше проблем и недомолвок. Алексей Павлович, ты обнаглел, однако, врывается ко мне Филиппов с кипой документов в руках, которые выскальзывают и разлетаются по всему кабинету. И тебе добрый день, Виталий Сергеевич. Не могу сдержать улыбку, когда зам полском собирает бумаги и бормочет ругательства. Из чего это я обнаглел? Когда сказал вернёшься, а? А сегодня какое число? Всё стоит, партнёры нервничают, итоги аукциона зависли. Без твоей подписи мы не можем ничего продвинуть. Вываливает передо мной собранные листы. И это мне говорит тот, кто сам прилетел из отпуска только 15-го. Вопросительно смотрю на Филиппова, ожидая логичных ответов. Из нас всех самый ответственный Арсений, мало того, что в офисе третьего числа, так и я, забывая о разнице во времени, почти каждый день поднимал его ночью. Согласен, мы безответственные. Мы? Ладно, я, поднимает руки и плюхается в кресло. Ты как главный, безответственным быть не можешь априори. Вот это уже разговор. Ну давай по существу. Виталий подбирается, поправляет галстук и делает глубокий вдох, не предвещающий ничего хорошего. Ты зачем скинул техлайт? Это кто, прости? Напрягаюсь, ищу на задорках памяти знакомое название, но к чему конкретно оно относится, вспомнить не могу. Аукцион. Первое место, самое выгодное предложение. наматывает круги рукой, подталкивая меня к выводам. Простреливает ясностью. Вспоминаю, что именно там работала Маша, и я же в свою очередь попросил Арсения проверить основные данные фирмы, которые мне не понравились. Вспомнил. Ещё у Магадани попросил Зама пробить инфу. Их глава Власов приложил все усилия, чтобы оказаться на первом месте. Человек взрывной, импульсивный, принимает решения, подстёгиваемые эмоциями. Кстати, в наше с тобой отсутствие Арсений имел удовольствие с ним общаться, узнал о себе много нового. Я бы не хотел заключать контракт на 5 лет с подобного рода персонажем. У него постоянная текучка кадров. Где гарантия, что, допустим, через пару лет от его фирмы не останется только название? Нет гарантий. Именно поэтому Рисковать не намерен. Понял, принял, поднимается Филиппов. Позиция вполне обоснована. Посмотри, пожалуйста, это, указывает на стопку, которая находится передо мной. Решение по некоторым вопросам нужны ещё вчера. Дверь моего кабинета закрывается, но сосредоточиться на делах не могу. Маша не выходит из головы, поэтому звоню в аэропорт и выясняю, что рейс из Магадана Вчера всё же прибыл, что удивительно, через 10 минут после моего отъезда. Вновь набираю номер блондинки, скидывает звонок, а затем его все вызов обрывается при наборе. Меня отправили в чёрный список. Великолепно и непонятно. Позвонить с другого номера? Есть вероятность, что узнав, кто я и звонит, бросит трубку и откажется говорить. Значит, Нужно сделать так, чтобы Маша оказалась со мной в замкнутом пространстве, закрытом, ограниченном, без возможности сбежать. Вызываю Арсения, который появляется в моём кабинете через пару минут. У парня виноватый вид и блуждающий взгляд, на что я ещё утром обратил внимание. Скажи мне, Арсений, ты давал мой личный номер Марии Метелиной, представителю TechLight? Вопрос в улов. И парень сглатывает, нервно перебирая пальцы. Нет. Нет. Я бы не посмел, Алексей Павлович. Вы же приказали никому и ни за что. А если я скажу, что точно знаю, Мария Метелина узнала не только мой адрес, куда благополучно наведалась и пообщалась с консьержем, но и выведала личный номер, на который, кстати, звонила Илья теряется Арсений. Извините, Алексей Павлович, но она так просила, прикладывает ладонь к груди и продвигается ближе. Вы же знаете, какой в техлайт директор? Я-то узнал, когда взбешённый мужчина ворвался к нам в офис и устроил истерику. Понимаю, по какой причине Мария так настойчиво пыталась с вами связаться. Он бы её уволил. А он и уволил. Правда? Я не знал. Голос стихает, а парень растекается по стулу, опустив глаза. Был уверен, она с вами свяжется и всё разрешится. Не разрешилось. А ты ослушался приказа. Я уволен? Нет. Но теперь придётся поработать тебе. Я готов, подскакивает. Что нужно делать? Твоя задача позвонить Метелиной. и предложить работу в нашей компании. На вопрос откуда тебе известно о её увольнении, говоришь нечто абстрактное. Например, мне требуется личная помощница: запись встреч, ответ на звонки, сопровождение в поездках, уборка, готовка. Это скорее вам требуется домработница, негодюет Арсений, присвистывая. Не перебивай, одёргиваю его. Назовём это красиво. личный помощник. Предложи ей оплату, мысленно прикидываю, от какой суммы Маша точно не откажется. Умножь на 6 свою. Глаза парня округляются, и вероятно, сейчас он бы и сам не отказался взять на себя перечисленные обязанности. Пригласи его в офис к 6, проведи импровизированное собеседование. Скажи, что всё устраивает и направь для выполнения первого поручения. забрать костюм из химчистки и привезти ко мне домой. Протягиваю листок с адресом. А если она откажется ещё на этапе звонка? Не откажется. А если после на собеседовании? Не откажется. Ты бы от такой оплаты отказался? Нет. Негодяйший фыркает. Даже не спросил бы, что нужно делать. Она спросит. Указываю на парня. и должен перечислить все пункты. Какие? Придумывай сам. Если вечером метелина, а кажется в моей квартире с костюмом в руках, я забуду о твоей провинности. Сделаю всё возможное. Задача Арсения заманить Машу выгодным предложением. Моя объяснить всё до того, как она фыркнет и хлопнет дверью. Маша способна быть принципиальной. и не поступиться своими убеждениями. Это я уже видел. Зарываясь в бумаги с головой, незаметив, как время близится к 6. Уверен, помощник уговорил Машу прийти, о чём свидетельствует его довольная улыбка, и неявка в мой кабинет в приступе паники. В 18:10 покидаю свой кабинет, чтобы остановиться у дверей соседнего и прислушаться. Благодаря тому, что работники уже покинули свои места, не стесняясь прикладываю ухо к двери, чтобы расслышать два голоса мужской и женский. На миг, почти решившись и уже взявшись за ручку двери, готов ворваться в помещение, но сдерживая себя на грани возможного, не хочу устраивать представление на глазах парня. Да и Маша будет более лояльна наедине. И пусть девушка не сдержится, обвинив меня по всем фронтам, переживу. Главное, Это итог. Спускаюсь на парковку и срываюсь с места, чтобы побыстрее оказаться в своей квартире. Химчистка не близко. Дорога в пункт назначения и в мою квартиру займёт у девушки пару часов, что даёт мне время подготовиться к её приходу. Основные элементы встречи я продумал. Дело за малым дождаться появления Маши. Через полчаса от Арсения прилетает сообщение. которым он докладывает, что Маша согласилась и ринулась выполнять первое поручение, наматываю круги по квартире, не зная, чем себя занять до её появления. Но моё ожидание прерывается, когда раздаётся дверной звонок, а затем и стук, когда я не открываю дверь. "Открыто!" успеваю выкрикнуть и скрыться в переходе между гостиной и кухней. Неуверенные шаги раздаются в прихожей. А когда Маша оказывается посреди гостиной с костюмом в руках, застывает. Алексей Павлович, это Маша Метелина, ваш новый помощник. Вы здесь?